Глава двадцать вторая. О пользе дедуктивных методов. Следователь Хит. Предлагаю прояснить ситуацию. Главный жрец секты «Восьмой брат» ежегодно крал молодых магов и приносил в жертву, чтобы разрушить связь первомага Алистера Белоликова с островом. Жрец считал, что великая миссия магов и волшебниц состоит в том, чтобы помогать людям тверди, а не прятаться среди облаков и ветра. и сделал все, чтобы последовать за восьмым магом, оставшимся на Тверде. Если бы ритуал сработал, Сатурналия опустилась бы вниз. Если бы сектанты потерпели неудачу, то игнорировать смерть Дэна Вентери, сына главы Совета магов и волшебниц, общественность не смогла бы. Однако, зачем ему понадобилось вмешивать в это дело вас, Мэг? Мэг Фридом. Дэна охраняли. Информация с Дека считывалась, а жрец до последнего планировал хранить инкогнито. Он попросил меня отправить сообщение в Энтере в обмен на координаты бреши в щите, полагая, чтобы в дальнейшем иметь возможность похитить и свалить вину за преступление на Неда Хантера, моего отца. Следователь Хит. Мэг, и все-таки кто был жрецом? Мэг Фридом. Вздох. А разве вы еще не поняли? из показаний Макфридом, Яры Хантер по делу номер 184 566. Какого хрена? Первым делом возмутился Джэк Лист, приходя в себя. Где огурец? Засуетилась Таша Шоу, ныряя под стол. Дочь, ничего не хочешь мне поведать? Пристально глянул Нэт Хантер, подцепляя бутерброд с тарелки, и только Коул Сент-Клер отвернулся и промолчал. Я мысленно поставила на себе крест и печать престарелой девственницы, погоревала и завела 17 кошек, но умереть старой девой пусть и мысленно не дало грохочущее в висках сердце. Тут такое дело, я оглядела присутствующих и подняла руки в защитном жесте. Только давайте не будем кричать и бить меня раньше времени, хорошо? Так вот, я, кажется, позволила сектантам похитить Den Inventory. когда кажется, крестится. В моём случае машинально выставляет щит, потому что Нет Хантер в приступе гнева любит швыряться мелкими проклятиями, награждая дочь и коты прищами или секущими секончиками. Короче, папашка страшен в гневе. В этот раз уровень отцовского негодования оказался настолько высок, что пробил щит. Между прочим, лучшее из всех, что я когда-либо ставила Проклятие с шипением впечаталось в лоб, по телу прошла волна жара, а голова стала тяжелее. Хотелось бы верить, что Нэт Хантер подарил дочери чуточку мозгов, но вы руки нащупали гладкие рожки длиной с указательный палец. "Ну, папа, а что, тебе идёт", заключил Джек. "Где огурец?" раздался из-под стола гневный вопль волшебницы. Подруга продолжала ползать на четвереньках, собирая кудрявыми вихрами пыль и паутину. «Таша, мне не хочется отвлекать тебя от поисков неуловимого овоща, но у нас тут вообще-то жертвоприношение Дэна в Энтере намечается. И пусть я не слишком люблю этого самовлюбленного засранца, но спасать парня надо!» «Ой, просто скажи всем, что Ринг — это наш псих в рясе, и уже покончим с этими тайнами!» В секунду все просто таращились на озабоченную поисками Ташу, а потом взорвались вопросами. Да ты шутишь? Препод по биографии великих? Как ты поняла? Ой, да что там понимать? Отмахнулась Таша, вылезая из-под стола и щелчком пальцев уничтожая пыль на костюме. Сектанские буклетики изобилуют легендами о восьмом брате. А кому, как не рингу, знать о наличии у дракона восьмой головы, если вы, конечно, понимаете, о чём я? И потом, в прошлый раз, когда портал вырвал его для замены, Ринк держал свежеотпечатанный буклет. Мак, ты разве не заметила следы краски на его руках? Ну, вспоминай, он его ещё смял и на стол бросил. К своему стыду, я помнила только куриную ножку в руке преподавателя, но с самым серьёзным видом кивнула, мол, да-да. Я его сразу раскусила. О, мерзкий злодейюка и обманщик. Таша права. Это он попросил отправить сообщение Дэну, дал мне координаты с брешью в защите и заклинания, чтобы усыпить ребят», — подтвердила я. Отец выругался, схватился за дек и выскочил в коридор. Джек и Коул отошли в сторонку, склонили голову над деком серого кардинала и о чем-то негромко зашептались. Я молча стояла и кусала губы, мы теряя себя за наивность. «Где огурец?» — зашипела Таша, хватая за пострадавшее плечо. Да дай-ся тебе тот огурец, возмутилась я, морщась от боли. Он по самые пупырышки напичкан приворотным зельем, девушка рвала и метала: "Мэк, в твоих же интересах вспомнить, куда ты его дела". Я покосилась на Джека, сделала большие глаза и уставилась на Наташу. Так поминки были нужны. Не строй из себя моралистку, Мэк", поморщилась та. «Во-первых, образ ангелочка портит рожки. Во-вторых, он первым начал, скормив мне любовную шоколадку. Я просто мщу!» «Страсти-то какие! Ну да не будем накалять и так шибко нервную обстановку!» «Отнесла ублюдку». «Что?» «Спокойно, он им побрезговал». Судя по убийстве на холодному блеску в глазах подруги, ответ не даровал ей нерваны. «Наоборот, волшебница, страсть, как захотелось, упокоения!» моего упокоения в свежей могилке. Вот и стол для поминок накрыт. Мак позвал Джека. Что было в сообщении, которое ты отправила в Энтери? Где он должен был с тобой встретиться? В раздевалке? Джек нахмурился. Они собрались устроить жертвоприношение здесь, в подвале академии. Чепуху не неси, посоветовала Таша и отобрала у Декс открытой карты. Это место зачаровано от опасного колдовства на многие поколения безмозглых магов и волшебниц. Нет, будь я на месте сектантов, то никогда бы не выбрала для логова место, куда в любой момент могут сунуть нос любопытные студенты или любопытная и все подмечающая Таша. Портал вытащил его на пару прямиком из логова, напомнил Коул. «Радиус заклинания составляет приблизительно полтора километра». Какое укромное место попадает в этот круг? Волшебница тряхнула головой и принялась менять масштаб карты, но я уже и без этого догадалась. Склеп первомага. Таша охнула и кивнула, после чего все вопросительно посмотрели на меня. За исключением Коула, этот продолжал дуться и избегать встречаться со мной взглядом. Его право. В любом случае, гордые и независимые девушки за парнями с извинениями не бегают. даже за такими парнями, как Кол, Сент-Клер. На лекции Ринк сказал, что на площади Алистера Белаликова не осталось звёзд. Между тем, сказал я ребятам, тех самых звёзд, которые по легенде он потратил на золотые браслеты-пропуски, чтобы дать шанс подняться на остров тем, кто не рождён на Сатурналий. Если он знал об этом, значит, частенько бывал не только у статуи мага, но и в его склепе. «Склеп — это идеально!» — кивнула Таша, приближая карту. «Там тихо, безлюдно, тревожно. Хочешь, пытай! Хочешь, типографию устраивай!» — подхватила я. «Хочешь, шабаш и оргии!» Губы Таши искривились в усмешке. «Никто не услышит и не узнает!» «Шикарное место для жертвенного алтаря!» В унисон закончили мы. «Я вас боюсь!» Совершенно искренне выдал комментатор поражённый женской смекалкой и солидарностью. Поздравляю тебя с первой умной мыслью, произнесённой за сегодня. Езвицельно процыдила волшебница, возвращая колу дек. Я предупрежу Неда, сообщил серый кардинал, уже отпирая дверь. А я побегу изволять огурец. Мак, ты идёшь со мной, поддержишь этого психованого орла, пока я буду шарить руками в его кормушке. сказать, что ублюдок был рад нас видеть, не смог бы даже слепой оптимист. Выражение его морды сделалось таким, словно пернатый хотел проглотить всех присутствующих. Жёлтые глаза разглядели результат папочкиного проклятия, после чего орёл разразился отборной бранью. На птичьем, естественно, но перевод там и не требовался. Таша, а если честно, почему ты начала со мной дружить? По любопытству я, вооружившись граблями, на случай, если у Крылатова окончательно поедет кукушечка и придётся стучать по ней, взывая к благоразумию, колшебница, подхватившая для этих же целей лопату, пожала плечами. "Некоторые судьбы меняют мир, а ты, словно рождена, чтобы с гордо поднятой головой внести с нами перемен. Через чурпафос на не находишь?" фыркнула я. Услышать такое было странно. Как я могу создавать впечатление цельного, решительного человека, если все внутри разбито в дребезги, в панике творит всякую фигню и кричит от страха и неуверенности? — Возможно. — Таша улыбнулась и тряхнула облаком пушистых волос. — Но я ведь и не сказала, что меняют к лучшему. Ублюдок заподозрил подвох, но было поздно. С диким криком я замахнулась граблями, а Таша поднырнула под крыло попятившегося орла и нагнулась над кормушкой. Чистокровную птичку задел налёт на продовольствие и прильстила попа в качестве мишени. Ублюдок заскрипел, точно оркестр из несмазанных дверей, и бросился на волшебницу. Та взвизгнула, полностью занырнула в кормушку, где скукожилась в три погибели и затихла. Кле заинтересовались происходящим другие птицы. Ха, проскрежетал негодующий ублюдок, фокусируя взгляд на мне. Еле-еле граблями отмахалась. Ещё повезло, что Таша не стала щёлкать клювом. В отличие от некоторых, особенно несговорчивых чистокровных орлов, нашла свой заколдованный овощ, быстренько вылезла из кормушки и метнулась на выход. Я тоже было решила, что пора улепётывать, но в дружеские разборки наездницы с горячо любимым орлом вмешался ещё один персонаж. "Кле?" коротко выкрикнул Литун. Запаздыла, признала в нём птичку капитана команды и вдруг Пусть немного и запоздало, но очень отчётливо ощутила стыд. Да, Дэн меня бесил, и бесил сильно. Да, он рывался на месть, причём уже давно. Да, он заслужил неприятности, но не смерть от рук психопата. Мак, ты чего застряла? крикнула Таша, не смело выглядывая из-за калитки загона, где располагались гнёзда Решительно выдохнув все сомнения, я подбросила в воздух грабли, уклонилась от вездесущего клёва ублюдка, прыгнула и зацепилась за седло на его спине. Чистокровный возмутился, чистокровный нагадил на пол, чистокровный попытался скинуть наездницу все же помёт, но я держалась. Ой, до да кого я обманываю? Я болталась подобно хвостам двоешника в конце учебного года, чередуя молитвы с проклятиями. Пострадавшее плечо стреляло болью в лопатку, в рот залетели яркие пряди и, судя по привкусу, мошка. Ублюдок нарезал круги по загону, бился о стены и подпрыгивал. Не знаю как, но на очередном вираже нас вынесло через калитку загона, лишь чудом не огрев испуганную Ташу по лбу. «Портал! Через десять минут!» — успела выкрикнуть я, прежде чем ублюдок, почуявший свободу, раскрыл крылья и стартанул в небо. Держись, в энтери, я лечу.